Предполагалось, что в один прекрасный день я должен буду их вернуть, но и она, и я прекрасно понимали, что этого никогда не будет. Если же папе вздумается их вернуть, ему придется действовать в обход мамы. По всей видимости, Де Уэйн эту неделю сбора урожая провел лучше, чем я. У него в кармане было полно даймов, и ему не терпелось ими похвастаться. Его семья тоже арендовала землю, но у них было и 20 акров собственных, намного больше, чем у Чандлеров. Мимо нас прошла девчонка с веснущатым лицом, ее звали Бренда, и попыталась заговорить с Деуэйном. Она уже давно всем своим друзьям раззвонила, что хочет выйти за него замуж, и теперь повсюду преследовала его. В церкви тенью таскалась за ним по субботам по всей мейн стрит и все время требовала, чтобы в кино он сидел рядом с ней. Это делало его жизнь просто невыносимой. Деуэйн презирал и ненавидел ее. И когда навстречу нам попалась группа мексиканцев, он успешно затерялся среди них. Позади правления кооператива вспыхнула драка. Это было весьма популярное среди старших ребят место сборища драк. Драки случались каждую субботу, и ничто так не возбуждало весь городок, как хорошая драка. Толпа хлынула в сторону широкой аллеи рядом с кооперативом, и я сквозь шум разобрал, как кто-то сказал, готов спорить, это кто-то из СИСКО. Мама не разрешала мне смотреть на драки позади кооператива, но для меня этот запрет не был безусловным, потому что я знал, что она там не появится. Ни одна порядочная женщина не допустит, чтобы ее увидели глазеющие на драку. Деуэйн и я змеями проскользнули сквозь толпу, горя нетерпением увидеть мордобой. Семейство Сиско были издольщики, бедные, как церковные мыши. Жили они менее чем в миле от города и всегда болтались в городе по субботам. Никто толком не знал, сколько в этой семье детей, но все они любили подраться. Папаша у них был пьяницей, он их постоянно бил, и мамаша однажды отхристала кнутом помощника шерифа, который пытался арестовать ее мужа. Сломала ему нос и руку, и помощник шерифа с позором убрался из города. Самый старший их отпрыск сидел в тюрьме за убийство в Джонсборо. Дети Сиско не ходили в школу и не посещали церковь, так что мне удавалось избегать их. Ну, конечно, когда мы подошли поближе и просунули головы сквозь толпу зрителей, там был Джерри Сиско, бил морду какому-то незнакомцу. «Это кто?» — спросил я у Де Уэйна. Толпа криками подзадоривала обоих дерущихся, требуя, чтобы один побыстрее изуродовал другого. «Не знаю», — ответил Де — «наверное, парень с гор». Вполне могло быть и так. Когда вся округа полным-полна людей из гор, занятых на уборке хлопка, логично было предположить, что Сиско непременно затеют драку с теми, кто их еще не знает. местные это знали, что с ними лучше не связываться. Лицо у незнакомца уже все вздулось, из носа текла кровь. Джерри Сиско врезал ему еще раз справа по зубам и сбил с ног. Вся банда Сиско и подобный им сброд собрались в одном углу, они смеялись и, вероятно, выпивали. Все были косматые и грязные в драной одежде, и лишь некоторые были обуты.